Глава двадцать шестая. Наоми. Компьютер был здесь с самого начала. Серебристый, маленький, ребристый. Ноутбук с мощным аккумулятором и американской клавиатурой. Свечение экрана было первым, что увидела Наоми Ламар, когда восемь недель тому назад пришла в себя после беспамятства. «Что было самым ужасным из того, что ты совершила в своей жизни?» Было написано на мониторе мелким чёрным шрифтом на белом фоне. Наоми прочла вопрос, и с ней случилась истерика. Обливаясь слезами, она скрючилась над не колодца. Колодец, так она называла свою тюрьму, поскольку у неё были округлые стены, от которых воняло болотом, фекалиями тины и сточными водами. Не очень сильно, но едко. Этот вонь держалась в отвесных металлических стенках. как запах остывшего дыма держится в обоях квартиры заядлого курильщика. Без посторонней помощи ей никогда не выбраться отсюда. Она поняла это в ту же секунду, когда впервые открыла глаза, очнувшись на дне колодца. Наоми увидела голые стены, ободранные и сцарапанные, словно до нее регионы пленников пытались ногтями уцепиться за них, тщетно пытаясь выбраться наверх. так как верх казался единственным выходом из этого круглого отсека без дверей с бетонной плитой в качестве пола, которую пересекала тонкая трещина. Эта щель настолько мала, что в нее нельзя просунуть даже мизинец. В эту щель можно было бы вставить лом, будь он у нее. На теле Наоми ничего, кроме рваной пижамы. К счастью, у ее темницы было не очень холодно. Она предполагала, что какие-то генераторы или другие технические агрегаты обеспечивали её тюрьму тёплым тёплым воздухом. Она спала на изоляционном коврике, который занимал почти всё помещение. Кроме того, здесь имелся полиэтиленовый пакет и серое пластмассовое ведро, которое каждые 2 дня опускалось вниз на тонкой верёвке, чтобы на Уми не надумала вскарабкаться вверх по этой верёвке. Она была смазана вазелином. Ах, да, у неё был ещё компьютер. В самом начале её мучений, шесть недель тому назад, если можно было верить Дате на мониторе, она неправильно привязала верёвку к ведру, и её фекалии вылились ей на голову. Большая часть нечистот просочилась в щель. Но не все. С помощью такой же системы вёдер её снабжали также продуктами, водой в пластиковых бутылках, плитками шоколада и готовыми блюдами, которые предназначались для разогрева в микроволновке, и которые ей приходилось есть холодными в течение 2 месяцев. Без душа, без музыки и без света, если не принимать во внимание слабое свечение монитора, которого было недостаточно, чтобы увидеть, куда исчезало пластмассовое ведро и кто из какой высоты опускал его к ней вниз. Наряду с водой, едой и бумажными носовыми платками, которую она использовала в качестве прокладок во время своих месячных. Через регулярные промежутки времени в ведро клали новый аккумулятор для ноутбука. Наоми расходовалось совсем немного энергии. У компьютера не было других программ, кроме простенького текстового редактора, в котором не содержалось никаких документов. Конечно, не было связи с интернетом, и, разумеется, Наоми не могла изменять системные настройки, даже яркость монитора на котором постоянно мерцал только этот один единственный вопрос: что было самым ужасным из того, что ты совершила в своей жизни? В первые дни своей вынужденной изоляции, исходя с ума из-за беспокойства о судьбе дочери, Науми действительно размышляла о своих грехах, пыталась вспомнить, какое из них было достаточно тяжким, чтобы в качестве кары за него оправдать все те ужасные муки, которая на переживала с тех пор, как ночью выбежала в одной пижаме из своей каюты в поисках дочери. Она оставила ей коротенькую записку, положив её в ногах их кровати. Мне очень жаль, мамочка. На белом листке бумаги не было больше ничего, кроме этой поспешно нацарапанной фразы, никакого объяснения, без подписи. Только мне очень жаль, мамочка. С учётом того, что уже было полтретьего ночи, а Анук не спала, как обычно, рядом с ней для матери не могло быть более пугающего сообщения. Наоми нашла бы эту записку только на следующее утро, если бы её не разбудило разбушевавшееся море. И в этом колодце она всегда чётко ощущала, когда на море было сильное волнение, вследствие чего она знала, что всё ещё находится на корабле, а не была выгружена где-нибудь в одном из контейнеров. Наоми не понимала, что с ней произошло. Как она попала сюда и почему? После записки в ногах её кровати, последним воспоминанием о прежней жизни была приоткрытая дверь в их коридоре на девятой палубе, наискосок напротив её собственной каюты. Ей показалось, что за этой дверью плачет онок. Наоми постучала, позвала дочь по имени, просунула голову в дверь. После этого темнота с этого момента её воспоминания были такими же мрачными, как дыра, в которой она сидела сейчас на корточках. Что было самым ужасным из того, что ты совершила в своей жизни, она не собиралась отвечать пауку, похитившему её. В её представлении вверху на краю колодца сидел не человек, а жирный, покрытый ядовитыми волосками паук-птицеед, который обслуживал ведро. "Де моя дочь?" набрала она на клавиатуре встречный вопрос. Науми захлопнула ноутбук, положила его в полиэтиленовый пакет. Она быстро поняла, для чего был предназначен этот пакет, ведь ведро опорожнялось не каждый день, и дёрнула за верёвку. Ответ пришёл через полчаса. Она жива и находится в безопасности. Науми захотела получить доказательство этого: фотографию, голосовое сообщение, хоть что-нибудь. Однако паук не собирался делать ей такое одолжение. В ответ на это Наоми отправила наверх ноутбук со словами: "Да пошёл ты на". В качестве наказания она в течение 24 часов не получила ни глотка воды. Только после того, как она чуть не сойдя с ума от жажды, начала пить свою мочу, ей спустили вниз одну бутылку воды. С тех пор она больше ни разу не отважилась оскорбить паука. И для этого система вёдер функционировала наилучшим образом, чтобы приучить её к дисциплине, чтобы наказать её. Второе наказание, более страшное из этих двух, от последствий которого она, по всей видимости, скоро умрёт, было приведено в исполнение гораздо позже. Это произошло из-за её первого признания, что было самым ужасным из того, что ты совершила в своей жизни. В течение семи недель она не отвечала на этот вопрос по УК. Будучи умной, ведь как никак она преподавала биологию в элитном университете, она выдвигала гипотезы, оценивала альтернативы действий, анализировала решения, но не писала промечио в ответ: "Нет, только не я, ничего". Науми покачала головой вперёд и назад и принялась расчёсывать шею. И то, и другое она делала уже машинально. Постепенно у неё начали выпадать волосы, они оставались у неё на пальцах, когда она проводила рукой по своей шевелюре, и Наоми была даже рада, что у неё в колодце не было зеркала. Так она не могла видеть и червей, которые извивались у неё под кожей. Проклятье! Я была вынуждена съесть тот рис 9 дней тому назад. В противном случае она умерла бы с голоду. До этого целую неделю ведро опускалось только с пустыми мисками. На каждой из них фломастером был написан один и тот же приказ: "Ответь на вопрос". Но она не хотела этого. Она просто не могла. Что будет со мной, если я признаюсь? Решилась она наконец спросить полка. Ответ пришёл на следующий день вместе с компьютером. Он стоял прямо под её вопросом. Что будет со мной, если я признаюсь? Тогда тебе будет позволено умереть. Прошло несколько часов, прежде чем она взяла себя в руки и перестала рыдать. Как бы сильно она ни была уверена в том, что паук обманывал её относительно судьбы онук, настолько же мало она сомневалась в правдивости этого утверждения. Тогда тебе будет позволено умереть. Некоторое время она еще размышляла о том, существовала ли хоть какая-то надежда на то, чтобы выбраться из этой вонючей темницы. Но потом она смирилась со своей судьбой и доверила компьютеру, а тем самым и пауку, свое признание. Я убила свою лучшую подругу.